Глава третья «Господин, господин, к вам пришли!» — тряс его Йоган. «Что?» «Пришли к вам!» «Кто?» «От барона нашего!» Волков приподнялся на локте и огляделся. Он был не в духе, заснул только под утро. «Кто пришел-то, ты можешь сказать?» — чуть раздраженно спросил солдат. «Тут командир стражи нашей, Уда его зовут». Один пришел. «Один!» «Пусть входит!» Волков сел на кровать, прислушиваясь к своим ощущениям. Нога чуть кольнула, а вот с плечом все обстояло куда хуже. Шевелить рукой было больно. И тут в комнату вошел высокий, под самый потолок воин. Начищенный шлем, судя по Эфесу, добрый меч, старинный кольчужный обер с капюшоном, не раз бывавший у познеца, и поверх кольчуги чистый сюрко — Белый с голубым. Цвета местного барона, как на щите при въезде в землю. Вошедшему не было и пятидесяти. Его подбородок был свежевыбрит, а почти седые усы свисали чуть ли не до груди. Сразу было видно, что это муж добрый из старых воинов. «Здрав будь, господин!» — с заметным поклоном сказал он. «Для тебя я не господин, но и ты здрав будь, брат-солдат». Пригласил бы тебя присесть, но, видишь, тут не на что». Комната была забита оружием, сёдлами, доспехами, попонами и сбруями. Всё остальное пространство занимала кровать. «Вижу», — кивнул великан. «Я слышал, и мой сеньор тоже слышал, что ты вчера бился за нас. Барон просит тебя в гости. Рассказать, как было, как погиб Конетабль. А то баба-дура плетёт не пойми что». «Не знаю, смогу ли сегодня», — ответил Волков, отбрасывая плащ одного из ламбрийцев, в котором укрывался. На левой штанине из поднего красовалось большое бурое пятно засохшей крови. «Хочу сначала, чтобы доктор осмотрел рану, а то вчера ее здешняя девица зашивала». «Да и плечо у тебя, брат, нездорового цвета», — заметил великан. Волков покосился на свое плечо и ужаснулся. Даже в свете маленького окна было видно, что ключица и плечо сине-багрового цвета. Волков поморщился. «Да, доктор тебе не повредит», — заметил человек-барона. «Меня зовут Удо Мюллер, я сержант-барона». Он протянул солдату руку. «Я Рафольков, отставной солдат». Волков пожал ее. «Солдат? Просто солдат?» «Кухарка говорит, что ты один всех ламбрицев перебил». С этими словами сержант поднял с пола добрый нож в красивых ножнах. «Простой солдат вряд ли смог бы. Да и доспех у тебя добрый, и конь солдатский». Нравится нож. Не стал хвастаться Волков. «Ламбрийский, работы доброй!» «Дарю», — произнес солдат. Сержант ухмыльнулся. «Ну, спасибо». А что мне сказать барону? Скажи, что помяли меня, и болт я в ногу получил. Отлежусь, подлечусь и через пару дней приеду. Ну, добро. Лечись, брат. Бывай. Сержант вышел из комнаты. Йоган позвал Волков. Что, господин, пусть приготовят что-нибудь на завтрак. Два яйца вареных, хлеб и молока согреют, и меда. Не забудь меда. «Ага, распоряжусь», — он повернулся. «Стой, еще пусть ведро воды согреют, и девку вчерашнюю позови». «Хильду, что ли?» «Брунхильду, да». «Так не придет она. Горе у них». «Горе? Что за горе?» «Так сын трактирщика, брат ейный, которого вы к монахам послали. Так сгинул он?» «Как сгинул?» «А так и сгинул. Уехал, и более его никто не видел». «Он же на моем коне уехал». «Ага, еще и седло взял. И, скорее всего, взял черного жеребца. Самого дорогого. Да, точно, вороного взял», — радостно сообщил Йоган. «Любой в его возрасте захотел бы по деревне на таком коне проехать». «Чему ты радуешься, болван? Тот конь дороже, чем эта харчевня будет. Это боевой конь. Он этого дурака сбросил где-нибудь да сбежал». Этот дурак с переломанными лутками в дорожной канаве валяется, а коня не искать придется. Но если и нужно было кого упрекать солдату, так это себя, что позволил мальцу взять такого коня. Впрочем, вчера ему не до коней было. Ну так я подсоблю. Сразу стал серьезней Йоган. Вместе искать коня будем. Мне седлать коней? Сначала завтрак и воду, затем перебинтовать ногу только потом седлать». «Ага, распоряжусь». Топая по лестнице, Йоган сбежал вниз, не закрыв дверь, а сам Волков повалился на кровать. Он стал прислушиваться к себе, к своим ощущениям. «Увечья, болезни и смерть к контракту прилагаются». А вот и она, самая страшная часть фразы «Ожидание болезни после увечья». Он даже сосчитать не смог всех боевых товарищей, которые умерли после несмертельной, казалось бы, раны. И все у них всегда начиналось с двух верных предвестников смерти — жара и лихорадки. Волков вспомнил одного своего старого друга, который получил стрелу под ключицу. Ее и наконечник благополучно извлекли, а друг слёк от жара, и его трясло, как паралитика. В летнюю жару он тянул на себя одеяло и трясся от холода. И бесконечно пил. Пил и пил воду. На время он терял сознание, и ему становилось жарко, он скидывал одеяло. Но только на время. Затем снова кутался. «Лихорадка», — заключил доктор. «Пути господни», — сказал поп. Он еле выжил, но былую силу так и не набрал. Ушел из солдат больным. Вот теперь Волков лежал на кровати и под шум дождя прислушивался к себе. Нет, жара, судя по всему, у него не было. А лихорадки тем более. Но он знал, что эти два верных предвестника болезни и смерти на первый день после ранения могут и не прийти. Когда-то он даже пытался читать медицинские книги. Там было все. Про разлитие черной желчи, легочную меланхолию и про грудных жаб, но ничего про лихорадку и жар. Только какая-то муть про то, что лихорадку приносит восточный ветер, а жар случается от духовных потрясений и любовной тоски. Но вся беда заключалась в том, что его знакомых и друзей нельзя было уличить ни в одном, ни в другом, да и восточный ветер с ними бы не совладал. Поэтому Волков продал толстые фолианты с картинками, которые он захватил при взятии реферсбруга одному хитрому юристу. Как потом выяснилось, всего за пятую часть их настоящей стоимости. Он встал, попробовал наступить на ногу. Боль была терпимой, намного менее чувствительной, чем в плече. Да, плечо болело, и болело так, что он даже не смог бы сам одеться. «Йоган!» — крикнул в открытую дверь и услышал топот по лестнице. «Завтрак еще не готов, вода не согрелась». «Не могу сам одеться, помоги». «Рубаха ваша постирана, высушили над очагом», — сказал Йоган, вытаскивая рубаху из сложенных в углу вещей. «Садитесь, давайте левую руку». «Ух ты, ужас!» «Что там?» «Вчера с плечо таким синим не было». Косточки б целы бы были. Нужно ехать к монахам. Сейчас поедем, господин. Позавтракайте и поедем. Только вчерашние ваши сапоги не просохли. Я их от крови-то отмыл, но огня сушить не стал, чтобы не заскорузли. Правильно. Посмотри, у меня в вещах еще одни должны быть. Так я уже их достал. Молодец. Ты-то мне помогаешь, а дела свои делаешь? «А какие сейчас дела? До уборки еще шесть недель. Кровинка наша сама пасется, в огороде жена ковыряется. Дел-то особых нету. Крышу, правда, хотел покрыть, течет. Да к зиме покрою. А Авось до зимы не смоет. А вот вы вчера монетку дали и сапоги». Он поглядел на свои начищенные сапоги, которые резко контрастировали с остальным его гардеробом. И сказал удовлетворенно «Добрые сапоги». Где б я еще такие взял? Да нигде. Мне все наши мужики завидуют. Их ни бабы, их пилят, меня в пример ставят. Говорят, что я проворный. Господи, нас щедро нашел. А я вас ты и не искал, просто первый на глаза попался. Пошли, проворный. Умыться мне поможешь. Даже завтрак становится непростым делом, когда работает только одна рука. Волков завтракал, а Йоган сел за соседний стол и что-то рассказывал. Солдат не прислушивался. У него болело плечо. И тут Йоган сказал «Вот, у дезертира в сапоге нашел» и положил на стол кошельки. «Кто нашел?» «Жена моя да жена трактирщика. Полы мыли да за лавкой нашли, а еще в одежде и в вещах». Он вытряс деньги на стол перед Волковым. Денег было немного, но кроме денег там было золотое кольцо. Тяжёлое, с красным камнем. А ещё там был клочок хорошей бумаги. Два с половиной талера без меди мы посчитали. Никто ничего своровать не мог, мы все вещи собрали. Всё цело. Да? А где тогда арбалет? Я его ни в вещах, ни в оружии не видел. Какой арбалет? — спросил Йоган. — Из которого мне ногу прострелили. Я спрошу у трактирщика. «А еще трактирщик сказал, что это бумажка?» Он постучал по бумажке пальцем. «Это вензель». «Что?» — не понял Волков. «Вензель. Трактирщик говорит, что в городе в одном месте, он, правда, не знает в каком, по этой бумаге можно кучу денег получить». «Вензель». «Ага». «Может, вексель?» «Ага». Волков никогда не видел векселей. Все расчеты в ротах происходили наличными. Он взял бумажку, но одной рукой развернуть ее не смог. Йоган помог ему. Солдат прочитал написанное, поглядел на мужика, спросил. «Ты где ее взял?» «Так в сапоге было, вот в этом». Йоган похлопал рукой по правому сапогу. «Я его с мертвяка-то тянул, а она и упала. «Это не вексель». А что же? Трактирщик вроде грамоте обучен, а прочесть не мог. Потому что она на ламбрийском. Трактирщик так и сказал. Не знаю, говорит, что за язык. не Ненашенский. Наверное, это вексель. А раз не вексель, то что это? Волков знал ламбрийский. Почти треть его сослуживцев в гвардии герцога де Приньи были ламбрийцы. А еще Волков пару лет провел во Фризии. Там язык схожий. Он свободно писал и говорил на этом языке. Но он не все понимал в этой записке. Но в сути ни секунды не сомневался. Волков почесал щетину и спросил, «А в служении у барона есть ламбрицы?". «Да почем же мне знать? У него в замке куча всякого люда. Может, и есть кто. Ну, а что в бумаге-то?» Волков еще раз перечитал записку. Сопляк, кажется, узнал про мельницу. Солдат чуть сомневался, правильно ли он перевел последнее слово. «Предупредите господина с мельницы, а с Сопляком разберитесь, иначе донесет барону. Но разберитесь так, чтобы никто не подумал». Теперь Волков понял, почему ламбрийцы не стали договариваться и почему хотели знать и несколько раз переспросили, кто из них конетабль. «Никто ничего не подумал бы». Я не Свара в Кабаке, и мальчишка мёртв. А это была не Свара. Точно не Свара. Его хотели убить. Ну, а что в бумаге? Не унимался Йоган. Коней седлай, принеси мне сёганку, кольчугу и оружие, но сначала помоги одеться. А зачем она вам? удивился мужик. Как-то неспокойно тут у вас. Надев кольчугу с помощью йогана, он еще некоторое время посидел и поразмышлял о записке. Выйдя на улицу, Волков осмотрел оседланных лошадей, недовольно ткнул пальцем. Это что? Подник на лошадок кладут? Вот это вот. Он еще раз ткнул пальцем. Подник под вальтрапом сложился в складку. Если весь день ездить будем, к вечеру здесь будет потертость. А если потёртость, то может и к вашему придурковатому коновалу придётся идти. А это что? Он потянул за подпругу. Что? Слабо. Во-первых, подпругу затягивать надо в два этапа. Затянул, дал выдохнуть лошади и ещё раз подтянул. Во-вторых, что ж ты её на пузе затянул? К груди надо ближе, на одну ладонь от ног, а уздечка. Что уздечка? «Зачем коня душишь? Зачем так плотно под горлом затянул? Сделай все как следует». «Да, господин». Солдат прошел до конца харчев, разминая ноги. И на углу увидел троих мужиков и старосту, с которым он вчера конфликтовал. Мужики грузили на телегу трупы ламбрийцев. Волков подошел ближе и коротко спросил. «А поп где? Вы что, без попа хоронить собираетесь?» Мужики остановились, и все дружно уставились на старосту. А тот смотрел на солдата и молчал. «Оглохли?» — сурово спросил Волков. «Отвечай ты!» — он ткнул пальцем в ближайшего мужика. «Без попа хоронить собрались?» «Не знаю я», — сказал мужик. «Что не знаешь?» «Вот это староста наш!» Мужик, моргая, косился на старосту, но тот продолжал молчать. «Я знаю, что он староста. Я спрашиваю, где поп?» «Староста сказал это...» «Что это?» — сказал староста. «Отвечай, болван!» «За околицу». «Что за околицу? Кладбище у вас там?» «Нет. Помойка там?» «Людей на помойку? Как падаль!» «Староста сказал...» Мужик был близок к потере сознания. Сказал, за околицу. Волков повернулся к старости. «Бандиты они? Душегубы? Чего с ними церемониться?» Наконец затараторил староста. «То есть ты тут решаешь, кого на кладбище хранить, а кого на помойку выбрасывать? Кого надо отпивать, а кто еретик поганый или изверк отлученный?» Староста выворачивало от раздражения, он даже покраснел, но ответить боялся. Молчал. «Везите на кладбище», — сухо сказал солдат мужикам. «Они тоже люди, и нашей веры». «Командует тон, зло шипел староста. «Ишь, как будто это его отчина». И уже громче добавил. «А платить? Платить-то кто будет? Яма-то выкопать крейцер будет. Да по пузу отпой три крейсера. Волков залез в сумку, достал несколько мелких монет и дал ближайшему мужику. «Пусть поп отпоет как следует, и на могилу крест поставьте. Локтей десять, чтобы издали видно было». «Да, господин», — сказал мужик и с поклоном взял деньги. «Командует он», — продолжал шипеть староста. Его пегая бороденка тряслась. «Да командуйца. Солдат его не слушал, пошел к лошадям. В этот раз Йоган переседлал лошадей правильно. Он помог Волкову сесть в седло и забрался сам. «Куда едем?» — спросил солдат. «А все на юг, туда», — Йоган указал рукой. «Я с юга приехал и ехал оттуда», — Волков указал чуть западнее. «Ага, там дорога вдоль реки, долго а вот так, на юг, к графскому замку и аббатству. По ней, сынок, трактирщика и поскакал. Ну, поехали. Они неспешно выехали из деревни. Домов много пустых, — заметил солдат, оглядываясь вокруг. Так то после чумы. Сорок дворов было, шесть вымерло подчистую. А мне показалось, что пустых домов больше, чем шесть. Конечно, больше. Многие съехали. Вольные уехали отсюда на север, несколько семей, а из крепостных кто-то в большую рютту перебрался. Так они и ехали. Шел дождь, у солдата болело плечо, а Йоган болтал безумолку. А дорога больше напоминала две неглубокие канавы с водой. С одной стороны справа дорога просла кустарником и редкими пучками орешника. С другой стороны, редколесье, на долгие мили, залитое огромными лужами, попросту стало болотом, только с деревьями. Солдат накинул капюшон. Дождь не прекращался. «Староста, почитай, каждый день хранил людей. Похоронит ребенка, а потом, глядь, и мать этого ребенка слегла. Опять могилу копай. С таких семей поп, да ему бог здоровья, под конец за отпевание и деньги уже не брал. «У людей и денег уже не было, семьи вымирали», — бубнил Йоган. «А потом вроде всё на лад пошло, даже свадьбы играть стали. И тут новая напасть». «И что за напасть? Дезертиры?» «Не, дезертиры на юге лютуют. Вчерашние, так это у нас первые были. Молодой барон пропал». «Как так?» «На войну поехал и пропал». «Солдаты, что с ним были, вернулись, а он нет. Ранен был. Поехал, наверное, домой, а по дороге его дезертиру убили где-нибудь». Такое иногда случалось. Дестрея, рыцарский конь, мог стоить огромных денег. Доспехи тоже. Раненый рыцарь — желанная добыча для бандитов. «У него, наверное, был хороший конь», — сказал солдат. «У него было два коня». «Говорят, что одного из них он купил за двенадцать имперских марок. Я даже не знаю, сколько это денег». «Это примерно пятьдесят коров», — прикинул Волков. «Пятьдесят!» — ужаснулся Йоган. «Примерно. Может, больше. Я точно не знаю, почем у вас тут коровы. Моя худоба крейцеров на сорок потянет». «Ну, тогда он еще больше отдал за своего коня». «С ума сойти!» А вдруг такого коня убьют? Д'стрей это турнирные кони, их редко убивают на турнирах. А в бой на таких только герцоги и графы идут. У них намного таких коней и денег хватит. Волков переехал с одной стороны дороги на другую, чтобы избежать огромной лужи, и увидел то, что они искали. Йоган продолжал говорить что-то про коров и коней, когда солдат его окликнул. Стой! Лошади встали. «Видишь?» — спросил солдат. «Нет. А чего?» Йоган, скорее всего, и правда не видел, а вот у Волкова глаз был намётан. Он такие картины видел сотни раз, всю сознательную жизнь смотрел. «Не видишь?» «Нет. А чего видеть-то?» «Вон!» — солдат указал вперёд. Копыта из канавы торчат. «Где?» А, «А, вот она, наша коняга!» Йоган проехал вперед шагов тридцать и спрыгнул с коня. Волков двинулся за ним. Полузатонувший труп лошади лежал в придорожной канаве, только ноги торчали в сторону дороги. Дорогой конь был убит. Какое-то животное вырвало ему кусок из шеи. Йоган встал руки в боки и сознанием дело заявил. «Волки!» «Где ты видел, чтобы волки нападали на всадников, да еще такой кус из шеи могли вырвать? А почему дальше жрать не стали? Или волк один был? Да он один бы никогда не напал». «А кто ж тогда? Медведь?» «Не знаю. А у вас тут медведи водятся?» «Не видал», — признался Йоган. «Кабаны, да, лоси опять же». «Ты где-нибудь видел, чтобы лоси грызли лошадей?» — спросил Волков и, оглядевшись вокруг, добавил. «Интересно, куда парень делся? И следов никаких». «Да какие тут следы? Все утро дождь льет». «Хотя стоп! Вот след!» Йоган остановился. «Вот еще! Босые ноги!» Солдат тоже увидел отпечатки босых ног на глине. А парень босой уезжал. «Не, они босые, не ходят». «Кто они?» «Ну, они, семейство трактирщика». «А не помнишь, в чём он был?» «Не помню. Может, в чунях, может, в деревяшках, но не босой точно». Волков слез и чуть прошёлся подальше в редколесье. Следы терялись под водой, которой было залито всё вокруг. Йоган стал орать, звать малого, но всё было тщетно. Никто не откликнулся, и следов они больше не находили. Было тихо, сыро и безлюдно. «Ты с коня седло сними», — сказал солдат. «Седло ламбрийской работы». «А то как же. Чего ж бросать такую вещь дорогую? Я бы подковы отодрал, да инструмента нет. А подковы-то хорошие. Наш кузнец за такую работу крейцер попросит». Волков смотрел, как Йоган ловко снял седло с мёртвой лошади, которая к тому же была полупритоплена. Из него вышел бы неплохой солдат, подумал он. Из крестьян всегда солдаты получаются лучше, чем из городских. Наконец, вымазавшись в глине, Йоган вытянул седло из-под лошади и отмыл его в луже. «Красивая», — заметил он. Ламбрийское. У них всё красивое. А почему так? «Не знаю», — ответил солдат. «У них всегда все красивое. Наверное, земля такая». «Какая?» Йоган залез на коня и поместил седло позади себя. «Вы там были, господин?» «Бывал». «И как там?» «Там красиво. Горы, долины, дожди, много солнца, много рек. Все растет, все цветет. День-два пути до моря». Прям рай там». Прямо рай, — согласился солдат. А города один богаче другого и все время воюют между собой. — А чего воюют? Чего хотят? — Не знаю. Благородным всегда чего-то не хватает. То земель, то денег. Так за разговорами они доехали до монастыря. Широкий, приземистый, со старыми стенами. Монастырь был, как говорится, намоленный. Стены толстые, но невысокие, локтей двадцать. Башен нет, рва нет. Ворота дубовые, на железной петле, но петли в кладке ходят. Три-четыре удара бревном, ворота вывалятся, хотя останутся целыми. Две сотни ересиков за два часа взяли бы этот монастырь, а они монастыри любят. В них всегда есть чем поживиться, размышлял солдат. У ворот на обрёвнах и пеньках сидели люди. В основном бабы с детьми, но были и мужики. Всех вора и один увечный, с замутанной в окровавленную тряпку рукой. Его поддерживал мальчишка. Йоганн спрыгнул с коня и постучал в дверь. Открылось небольшое окошко. «Моему господину нужно к брату лекарю», — сказал он. Ворота распахнулись, и солдат въехал во внутренний двор монастыря. Толстый монах закрыл за ними ворота. «Отец, а когда отец Левитус посмотрит раны моего господина?» — спросил слуга у монаха. «Братья трапезничают», — сообщил тот. «А после будет молебен. А после он вас примет. До вечера примет». «Мы приехали из Рютты, нам бы до вечера обратно успеть. Может, позовешь отца Левитуса?» — заискивающе произнес Йоган. Сын мой. «Сюда все приезжают издалека. Всем нужен то отец Левитус, то брат Теорис, А у нас сейчас трапеза, а затем молебен», — Монотонные и пескляво бубнил монах. «Хотите, станьте под навес и ждите. Я и так пустил вас внутрь, хотя все страждущие ждут за воротами». Волкова взбесил этот монах. Возможно, потому что под промокшим плащом, под холодной кольчугой, боль в плече заметно усилилась. Он подошел к монаху, наклонился, схватил за шкирку и произнес прямо в лицо. «Будь добр, жирный брат мой. Сходи за отцом-лекарем и скажи, что человек, который получил ранение в схватке с дезертирами, просит его помощи. А иначе этот человек слезет с коня и тебе самому потребуется помощь отца Левитуса. Ты понял, брат мой?» Монах скорчил елейную физиономию, закатил глазки и смиренным голосом ответил. «Сын мой, а стоя перед вратами обители Господа нашего, что ты скажешь привратнику, когда спросит он тебя, а не обижал ли ты служителей Господа?» «Мой жирный брат». Я отвечу превратнику, что почти двадцать лет воевал с еретиками и пару десятков их отправил в преисподнюю. А кости я переломал только одному жирному, спесивому монаху, который отказывал воину божьему в сострадании. «Не пойду я, господин, в трапезну. Пусть ваш холоп сам за Левитусом идет», — ответил монах и обиженно ушел. Левитус был стариком лет шестидесяти не утратившим в свои года зубов и рассудка. После того, как Йоган и совсем молодой монашек помогли Волкову раздеться, отец Левиту стал трогать и мять плечо. Он поднимал его руку вверх, отводил в сторону, чем причинял солдату боль. Но тот терпел. «Да, господин, кто же вас так крепко приложил, и главное, чем?» «Секирой». «Секирой? И вы выжили? Я был в Керасии Бувегере. Знаете, что это?» э -хе, хе Знаю, господин рыцарь, знаю. Я не рыцарь. Я простой солдат». «Ах, вот как. Алчущий Сольдо, брат-солдат». «Да, брат-солдат. Ну, что ж сказать. С плечом у вас не все так плохо, как казалось». А что могло быть хуже? Осколочный перелом намного хуже. Но хорошего у вас тоже мало. Повреждена суставная сумка. И кажется, вам, брат-солдат, придется искать другой хлеб, ибо ни щит, ни лук так хорошо, как раньше, выдержать больше не сможете. Он повернулся к молодому помощнику. Связывающую тугую повязку на ключицу и плечо и примотать к торсу. Бодягу и выворку шиповника с райской кашей под повязку каждый день. Покажи слуге господина солдата, как накладывать повязку, а я посмотрю ногу». Молодой высокий монашек с огромными глазами смотрел на солдата с благоговением и начал учить Йогана, как накладывать повязку. А отец Левитус, осмотрев ногу, спросил. «Кто шил, чем обрабатывали и зачем рану смазывали дегтем с медом? Вы ж не лошадь». «Чем присыпали?» «Чистотелом», — ответил Йоган. «А шил ты?» — спросил монах у Йогана. «Не, девка одна, дочь трактирщика». «Молодец, девка, дочь трактирщика. Замуж ее возьми». «Да я уже женат». «Слава богу, рана не воспалилась. Добрый знак», — сказал монах. Дёгтем мазали. Наверное, канавал насоветовал». Это лишнее. Браты Полид достмас и ждем три дня. Если жара не будет, значит все хорошо. Я смотрю, вы следующие в ранах. Заметил солдат левую руку которого браты Полид затягивал широким бинтом. Сын мой, как и вы, я ел солдатский хлеб. Правда, солдатом не был. Сначала я собирал раненых, а потом стал помощником лекаря. Так что ран я повидал достаточно. Думаю, вы преуспели в медицине. Почему вы так думаете? К вашим годам вы сохранили все передние зубы и выглядите бодрым. Избегайте излишеств, сын мой. Не ешьте, когда не голодны. Не пейте вина и пива до пьяна. Ну а зубы: крепкая нитка, мел, мята и щетка. Ну и сарацинская вода. Чистить два раза в день, и ваши зубы доживут до моих лет если, конечно, до моих дней доживете вы, что с вашей работой вероятно. Приготовьте мне все это к следующему визиту. Буду хранить зубы». Юный монахи и Йоган помогли ему одеться. «Не взыщите, сын мой, но деньги я с вас возьму. С крестьян стараюсь не брать, у них нет ничего. А с вас возьму, не побрезгаю. Сколько? Мне нужны две козы». Вернее, не мне, а одной бабе с двумя детьми, у которой на стройке амбара мужика привалило бревнами. Теперь у нее два ребенка и муж колека. Сколько стоят две козы? Девять монет. Ух ты, меня еще никогда так дорого не лечили. Но делать нечего. Волков вытащил из кошеля две монеты по пять крейцеров. Сдачу отдайте бабе с мужем колекой. «Благослови вас Бог, сын мой». «Брат Ипполит проводит вас». После мази и утяжки плеча боль в нем заметно притихла, и солдат стал рассматривать монастырь. Заглянув в одну раскрытую дверь, сразу остановился. «Брат Ипполит, а у вас здесь что, библиотека?» «Да», — сказал молодой монах и, помедлив, добавил. «Но посторонним туда нельзя». «И что, много там книг?» «Не перечесть, сотни». «А что за книги? На каких языках?» «Книги разные. Прасчуры наши были мудры. Философы были, геометры, богословы, ботаники». «Ботаники? Кто это?» «Люди, знающие толк в выращивании капусты и пшеницы». «А что, есть и такие? Я думал, в таком ремесле любой мужик разбирается. А что еще есть там?» «Есть древние, воспевающие полководцев и битвы. «А, историки!» Монах посмотрел на него удивлённо и кивнул. «Да, историки». Они вышли во двор. Йоган помог Волкову сесть на лошадь. «Ну, спасибо, брат Ипполит», — сказал солдат. «Через три дня мы вас ждём, а повязку перетягивайте каждое утро». Выехав из ворот, Волков неожиданно увидел красивый замок, стоявший на холме. Когда они ехали к монастырю, он его и не заметил. «Чей это дом?» — спросил он у Йогана. «Госпожи Анны». «Хозяйка женщина?» «Несчастная женщина». Волкову было неинтересно про чужие несчастья, но Йоган продолжил. «Конетабль, которого убили дезертиры, был ее сыном». «А, тот мальчишка. Как там его звали? Хельмут Грюн?» — Нет, его звали Рут. Кавалер Рут. — Так в этом доме живет его мать? — Жалко женщину, — сказал Йоган. — У нее месяца три назад пропала дочь. — А муж? — А мужа у нее вообще не было. — Так бывает, — философски заметил солдат. — Говорят, что она была это... того. Он перешел на шепот. — Дети ее были детьми старого графа. — Барона? «Да графа. Это земля графа. Но не этого графа молодого, который сейчас граф, а его отца покойного, старого». «А, Анна была любовницей графа. Понял». «А конетабль-кавалер Рут служил нашему барону. А у него была сестра. Не помню, как зовут. Вот она и пропала». «А что это у вас люди пропадают? Девица эта, теперь сын трактирщика». Так у нас, почитая раз в две недели, кто-нибудь пропадает. С зимы началось. А что ж граф не наведет порядка? Чем барон занимается? Так молодому графу пятнадцать лет. Он с дружками своими поскудными охотится, пьет до да девок портит. А барон наш так просто пьет. Не до того им. Барон пьет, значит? Ага, как сын пропал, так и пьет. А пропавших никто не ищет? Искали. Вот кавалер Рута искал. А где искать-то? Кругом болото. Раньше хоть леса были, а сейчас вода одна. Даже собаки не сыщут. Но хоть мысли есть, куда люди девались. Лихо. Что лихо? Чума, война, дезертиры. Лихо, — объяснил Йоган. Болван ты, Йоган. Что еще за лихо? Чума у вас закончилась еще зимой. Дезертиров я видел четверых. Что они тут делали? Добрые воины, такие везде нужны. Таким хорошие деньги платят, а они тут прохлаждались. Война так вообще вас не коснулась. И монастырь у вас не разграбленный, замков не пожгли. И в деревнях люд есть. Какое еще лихо. Порядка у вас нет. Это да, порядка у нас нет». — Так я же говорю, барон-то пьет, а граф молод еще. Раньше хоть конетабль следил, а теперь-то кто? — Да найдет кого-нибудь. День шел под гору, когда они вернулись в Рютте. Хорчевня была набита людьми, не то бродягами, не то нищими. — Что это они, здесь ночевать будут? — Ага, поденщики. В монастыре вроде как стройка собирается, так сюда люд со всей округи попер. «За любую деньгу работать готов». «Эй, вы!» — рявкнул солдат, обращаясь к троим поденщикам, собиравшим резать старого козла прямо в харчевню. «Вы что делаете?» «Еду готовим», — ответил один из них. «А ну, пошли на улицу!» «Нам хозяин дозволил», — робко заметил другой. «Вон, я сказал!» — заорал Волков. Люди увели козла, а остальные в трактире притихли. «Йоган, умыться и обед!» Не забудь потом коней почистить». «Все сделаю», — пообещал слуга. Солдат остановился в нерешительности. Все столы в харчевне были заняты. Йоган заметил это. «А ну-ка», — он подошел к одному из столов. «Господа хорошие, переселяйтесь отсюда». «Куда же мы пойдем?» — спросили люди. «Поищите, поищите», — не особо церемонился с ними Йоган, выталкивая их. «И кружки свои заберите». До да куда же нам, на пол, что ли?» — возмутился один. «Иди, иди, не доводи до греха моего господина!» Наконец стол был освобожден, и Волков уселся на лавку. «И позови мне трактирщика», — сказал он. «Все ли вам нравится у нас, господин?» — спросил трактирщик, кланяясь и елейно улыбаясь. «Все. Мы вам так благодарны. Не иначе, как Господь послал вас. Мы молимся о вашем выздоровлении». «Молитесь, это хорошо. Вот если б ты еще не брал с меня за постой...» «Так мы можем договориться?» — замялся трактирщик. «Сколько дней вы хотите у нас пожить? А харчи считать будем? А простыня вам все время будет нужна? А дровишки считаем? Ведь воду вам каждый день греем. Все ж денег стоит». «Не врал бы ты. Никаких денег тебе это не стоит. Хворост тебе работник твой собирает. На простыне я только одну ночь поспал. Да и стирать ее ты, дочь, бесплатно заставишь». «Ладно, я не про это». «А про что?» — спросил трактирщик. «Арбалет где?» «Какой арбалет?» — спросил трактирщик немного наигранно. По этой наигранности солдат заподозрил, что плут знает про арбалет. «Тот арбалет, из которого мне ногу прострелили». «Не могу узнать, не могу узнать!» «Все, что в трактире было, мы все в вашу комнату сложили. Все вещи этих отродей в вашей комнате, и деньги все, и сапоги со всех сняли». Теперь солдат был уверен, что он врет. «Знаешь что?» — сказал Волков. «Я, пожалуй, дам двадцать крейцеров тому, кто видел арбалет. Я думаю, что кто-нибудь да видел его. И не дай бог, если он окажется у тебя». Я поеду к твоему барону, скажу, что ты вор, и попрошу тебя повесить. Волков говорил специально громко, и все, находившиеся в харчевне, внимательно слушали его. А если барон не даст согласия, то я поеду к графу. Ну что, объявлять мне награду в двадцать крейцеров? — Зачем же, господин, деньги тратить? — поморщился трактирщик. — Я сам поищу, у людей поспрашиваю. «Поспрашивай, поспрашивай. Я думаю, что обязательно найдешь». Йоган помог солдату снять кольчугу, и тот немного подремал, сидя за столом, пока готовилась еда. Статная Брунхильда принесла сковороду жареных с салом бобов, большой кусок ливерной колбасы, кувшин пива, свежий хлеб и лук. Налила пиво в кружку. Волков сделал глоток и поморщился. «Поспрашивай, «Ну и дрянь», — сказал он, — «вы из чего его делаете?» «Все пьют, не жалуются», — нагло заявила девица с вызовом, глядя на солдата. «А вы прям как барыня». «Я тебя уже предупреждал, чтобы ты не сравнивал меня с бабами». «А то что, саблей своей меня рубанете?» — еще более нагло поинтересовалась Хильда. «Я прям боюсь». «Вот видно, что не зря тебе дезертиры фингалов понаставили». Язык как по помело. Девка зло, как кошка, фыркнула и гордо ушла. «Эх, какая!» — восхитился Йоган, а жаром от нее пышет. Волков усмехнулся и стал есть. Йогана он за стол не пригласил, но половину еды ему оставил. «Удивительно приятно проснуться и осознать, что у тебя ничего не болит. Такое с ним бывало в детстве». А после того, как в одном из первых сражений его сбил Рейтер на огромном коне, больше не повторялось. Он помнил это до сих пор. Рейтеров было совсем немного, лучников в три раза больше, но кавалеристы разбили их в пух и прах. Это был последний раз, когда он видел лучников в открытом поле. В осадах они были еще нужны, а в чистом поле уже тогда их век закончился. В то ясное тёплое утро он получил повреждение, когда Рейтер в сверкающих латах на огромном рыжем коне врезался в него с хрустом и грохотом и поскакал дальше, разбрасывая других лучников и даже не заметив столкновения. С тех пор плечо и предплечье не давали ему спать на левом боку. Это было давно. Позже добавились последствия других ранений. Боль от них то затихала, то возобновлялась. Одной из последних, недавних, зимой, была рана в голень, почти в стопу. Из-за нее он хромал. Но сегодня утром ни она, ни плечо не беспокоили солдата. Он лежал в теплой кровати, на простыне со следами от клопов, но даже эти насекомые не смогли разбудить его ночью, потому что у него ничего не болело. И он прекрасно спал. Вдалеке ударил колокол. Внизу, в харчевне, кто-то ронял посуду со звоном. Ругался. Вставать не хотелось. Хотелось лежать, но снова прозвонил колокол. Для утренней службы было поздновато. Волков нехотя сел на постель, и нормальная жизнь вернулась к нему. Плечо заныло. Он дохромал до двери, открыл и крикнул — — Йоган! — Да, господин, иду. Йоган был тут. Бродяги разбежались. — Ага, еще до зари, в село пошли. Ты же говорил, они в монастыре идут работать. — Ага, в монастырь, но после похорон. Сегодня в Большой Рютты похороны. — А кого хоронят? — не понял спросонья Волков. — Как кого? Конетабля и его людей, которых дезертира порубили. «Весь народ туда пошёл. Думают, раз сканетабли хоронят, то кормить будут». Дьявол, совсем из головы вылетело. «Надо съездить, отдать должное». Мальчишка был храбрый, и один из стражников, можно сказать, мне жизнь спас. «Умыться? Завтракать и лошадей седлать?» «И ещё руку перетянуть, бинты ослабли, и смазать мазью нужно». «Всё сделаю, господин». Он был уже пошёл, но остановился. «Ах, да, чуть не забыл. Трактирщик передал вам». Йоган показал арбалет. Солдат сразу понял, почему трактирщик пытался его оставить себе. Он, как был в Исподнем, спустился и взял арбалет в руки. Это было не оружие, а произведение искусства. «Сам он, конечно, передать мне его не захотел», заметил солдат, разглядывая арбалет. Теперь ясно, почему он собирался его припрятать. — Ага, лежит он в хлеву воет. — Воет из-за того, что арбалет пришлось отдать? — Да нет, из-за сына. Я ему сказал, что коня-то мы нашли, а его сынка нет. Сынок его сгинул, вот он и воет. Как бы он там не удавился в хлеву. — Не удавится. У него еще два сына есть и две дочери. И еще трактир. «Кто ж от такого богатства удавится?» Йоган ушел распорядиться насчет завтрака и воды. Солдат сидел на кровати и держал в руке удивительно красивый арбалет. На нем не было ни орнаментов, ни узоров, только великолепие совершенных форм. Ложе из желтого, твердого и легкого дерева зашлифовано до гладкости стекла. Волков не знал, что это за порода. Легкая и тонкая направляющая, колодка из каленой, клепанной стали. Болты и клёпки тоже каленые, намертво стягивающие плечи. А сами плечи? Он таких не видел, но знал, что они называются рессорой. Три тонкие кованые пластины были стянуты в одну огромную силу. Зажим для болта, спуск, механизм натяжения, ручка. Все было совершенно. Вошел Йоган. Волков протянул ему оружие. «Возьми, попробуй натянуть». «Чего, за веревку тянуть?» «За веревку», — сказал солдат с усмешкой. «А как?» «Как хочешь». Йоган взял арбалет и попытался натянуть тетиву. С таким же успехом он мог бы попытаться натянуть оглоблю. «Руки режет, не могу». «Хороший арбалет», — сказал солдат. «Специально бить броню сделан. Из таких рыцарей убивают». Он взял у слуги оружие и одной рукой при помощи ключа натянул арбалет. Это было несложно. «Хорошо. Сейчас я вас перевяжу, а вы есть будете, а я коней пойду седлать». «Болты мне найди». «Это что такое?» «Стрелы для арбалета. Должны быть в вещах дезертиров». «Хорошо». Волков сел на кровать, а Йоганн стал снимать бинты. «Не знаю даже, как сказать», — начал он. Солдат сразу подумал, что речь пойдет о деньгах. «Так и говори. Трактирщик просит шесть крейцеров и восемь феников». «Это за что еще столько денег?» — удивился Волков. «Можно подумать, я тут на серебре ем. Его пиво — это помоя, он его бесплатно должен разливать». «Не знаю. Мне пиво нравится. Я к такому привык. Но деньги он не только за пиво просит, а за овес для коней. Говорит, что кони наши овса на крейцер в день съедают. И вам, — говорит, — еду отдельно готовит. Вы мужичьей едой брезгуете. И в комнате спите, и на простыне. Вот и набежала». «Врет паскуда», — беззлобно сказал Волков. «Не могут четыре коня овса и сена на крейцер в день съедать». «Это точно. Фенигов семь, не больше», — согласился Йоган. «Значит, сына потерял, лежит в хлеву, воет, а про деньги помнит?» «Ага, он у нас такой, про деньги всегда помнит». «Ничего, не удавится. Дай ему пять крейцеров, а если начнет ныть, напомни, что он арбалет хотел у меня украсть». «Напомню». Йоган прибинтовал плечо и руку к телу. «Не туго?» — спросил он. «Хорошо», — ответил солдат. Йоган заметно мялся. Что-то хотел. «Что?» — спросил солдат. «Я вот думаю, если мы сейчас на кладбище поедем, можно мне какую-нибудь рубаху из дезертирских надеть, а то моя больно ветхая, а там люди будут?» «Люди? Ну, надевай». «А можно мне ту? Кожаную? Ту, в которой дезертир был убит?» — Тот, чьи сапоги я ношу. — кожаные. Зачем тебе кожаная? Эту рубаху под кольчугу надевают. — Значит, нельзя? — Ты знаешь, сколько такая стоит? — Красивая она. Наверное, Талер. — Да, Талер она и стоит, если брать у маркетантки. А если у мастера, то и все два. — Ну, ясно, — вздохнул Йоган. — Ты объясни, зачем она тебе? — Ну... Пояс у меня есть, от отца остался. И кинжал в ножнах. Я бы эту рубаху надел с поясом и кинжалом и сапогами. Красиво было бы. — Эта рубаха для войны, а не для красоты. — Ну, понятно. — Я собирался платить тебе крейцер в день. Ты за эту рубаху сто дней работать будешь? — Я согласен. — Сразу оживился Йоган. — Ну и дурак, — сухо сказал Волков. «Да и не собираюсь я сидеть в вашей дыре три месяца». «Ну, понятно», — опять вздохнул Йоган. «Ладно, бери. Но имей в виду, денег я тебе платить больше не буду, пока рубаху не отработаешь». «Я согласен, господин». «Болван». На кладбище было много народа. Бродяги, подъемщики, мужики из обеих деревень, бабы, дети. Хоронили не кого-нибудь, а конетабля барона и его людей. Волков и Йоган остановились чуть поодаль, слезли с коней. «Барона видишь?» — спросил солдат. «Не видать, нету его. Праванну вижу, папа нашего и его служек, сержанта вижу, управляющего вижу. Ни барона, ни баронессы нету. Да и гробов нет, видать, сохранили уже». Фрау Анна — это вон та, в черном, что у бочек за столом. — Ага, она. Старая, а выглядит как молодая. Видишь, угощение сама раздает людям, не брезгует. Высокая стройная женщина в черном платье забирала у слуг куски сыра, колбасы и хлеба и сама отдавала их людям, собравшимся на похороны. Те брали, кланялись и шли к столам пить дармовое пиво. Бабы и дети получали пряник. Народ терпеливо ждал очереди. Священник был тут же, и он что-то втолковывал жующим людям. Волков отдал повод коня Йогану. «Жди здесь». «Господин, вы мне тоже колбасы возьмите?» — попросил тот. Волков взглянул на него неодобрительно и ничего не ответил. Растолкав людей, он подошел к фрау Анне, дождался момента, когда она увидит его, поклонился. Женщина, заметив его, перестала раздавать еду и подошла к нему. «Здравствуйте. Вы, видимо, тот рыцарь, который сражался вместе с моим мальчиком с дезертирами?» «Да, мадам. Но я не рыцарь». Волков рассматривал ее. «Он не дал бы ей сорока. И для своих лет она очень хорошо выглядела». Даже отсутствие одного из нижних зубов ее не портило. Солдат не сомневался, что в молодости она была красавицей. Неудивительно, что граф имел с ней общих детей. «Надеюсь, ее голос дрогнул. До сих пор она была спокойна и хладна, а тут вдруг послышались слезы. Надеюсь, он вел себя достойно». «Безукоризненно, мадам. Я воспитывала его рыцарем». «Вам это удалось». «Вы...» — она замолчала и посмотрела солдату в глаза. «Вы не могли помочь ему в бою?» «Нет, мадам. От арбалетного болта нет защиты. Если выстрел точный, это либо рана, либо смерть. Ему не повезло». «Вы отомстили за него?» — она всхлипнула. «Да, мадам. Я убил арбалетчика. Я убил их всех». Мне очень приятно, она говорила сквозь слезы. Мне очень приятно, что такой воин, как вы, так высоко оценил моего мальчика. Волков достал из кошелька черный от старости большую и тяжелую имперскую марку, протянул ее женщине. Что это? спросила та. Это он дал мне перед боем за то, чтобы я помог ему. Хочу вернуть ее вам. О чем вы? Она даже отшатнулась. «Я зря взял эти деньги». «Если вы не рыцарь, то вы солдат, а это ваше сольдо. Если мой мальчик дал вам эти деньги, и они помогли избавить деревню от дезертиров, значит, мой мальчик поступил верно. Спрячьте деньги. Как вас зовут?» «Яро Фольков», — ответил Волков, пряча марку. «Так вот, господин Фольков». «Мой мальчик правильно сделал, что нанял вас, а вы правильно сделали, что перебили этих бешеных собак. Я горда своим мальчиком. «Для меня было честью сражаться с ним рядом». Волков поклонился. «До свидания, фрау Анна». «Господин Фольков?» «Да, фрау Анна». «Мой дом рядом с аббатством. Знаете, где это?» «Знаю. Я езжу к монахам лечить раны. Я видел ваш дом». «Заезжайте, я буду рада вас видеть». Волков низко поклонился. Они отправились к кузнецу. Тот восхищался, осматривая арбалет, и обещал изготовить к нему десять болтов. «Господи, что ж за люди его сделали? Что за мастера? Видно, не люди, а боги!» «Ты бы не богохульствовал, кузнец, при незнакомых людях», беззлобно заметил Волков. «Бог у нас один, а арбалет сделали люди». «Великие мастера», — произнес кузнец. После этого солдаты йоган поехали к себе в Малую Рютте.